выходят в гостиную. В первой паре Пищик и Шарлота Иванна, во второй Трофимов и Любовь Андреевна, в третьей Аня с почтовым чиновником, в четвёртой Варя с начальником станции и так далее. Варя тихо плачет и танцуя утирает слезы. В последней паре Дуняша идут по гостиной. Пищик кричит: "Грант тро балансе! Большой круг балансе!"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 Лошадины? Мой покойный родитель, шутник, царство небесное, насчет нашего происхождения говорил так, будто древний род наш Семионовых писчиков происходит будто бы от той самой лошади, которую Каллигула посадил в сенате. «Садится». Но вот беда, денег нет. Голодная собака верует только в мясо. Храпит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 Радостно. Вот они, за подкладкой. Ой, даже в пот ударила. Входят Любовь Андреевна и Шарлота Ивановна. Любовь Андреевна напевает лизгинку. Отчего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? Дуняша. Дуняша, предложите музыкантам чаю. Трофимов. Торгини состоялись по всей вероятности. Любовь Андреевна. И музыканты пришли не кстати, и бал мы затеили не кстати. стати. Ну ничего. Садится и тихо напевает. Шарлотта подает писцу колоду карт. Вот вам колода карт. Задумайте какую-нибудь одну карту. Пищик. Задумал. Шарлотта. Тасуйте теперь колоду. Очень хорошо.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 Говорите скорее, какая карта сверху? Трофимов. Что ж, ну, дама пик. Шарлотта. И есть. Пищику. Ну, какая карта сверху? Пищик. Туз червовый. Шарлотта. И есть. «Бьет по ладони, колода карт исчезает. А какая сегодня хорошая погода? Ей отвечает таинственный женский голос точно из-под пола. О да, погода великолепная, сударыня!» Вы такой хороший мой идеал. Голос. Вы сударыня, мне тоже очень понравился. Начальник станции аплодирует. Госпожа Чремова Браво! Пищик удивляясь. Вы подумайте, Очаровательнейшая Шарлотта Ивановна, я просто влюблён. Шарлотта. «Влюблен?» Пожав плечами. Разве вы можете любить гутерменш Абершлектер, музыкант? Хороший человек, но плохой музыкант. Трофимов хлопает пищика по плечу. Лошить вы эдакая, Шарлотта. Прошу внимания. еще один фокус. Берётся со стула плед. Вот очень хороший плед. Я желаю продавать. Встряхивает. Не женает ли кто покупать? Пищик, удивляясь. Вы подумайте. Шарлота. 1 2 3. Быстро поднимает опущенный плед. За пледом стоит Аня. Она делает реверанс бежит к матери, обнимает ее и убегает назад в залу при общем восторге. Любовь Андреевна аплодирует. Браво! Браво, Шарлота. Теперь еще! 1 2 Поднимает плед, за пледом стоит Варя и кланяется. Пищик, удивляясь. Вы подумайте, Шарлотта. Конец. Бросает плед на писчика, делает реверанс и убегает в залу. Пищик спешит за ней. Злодейка, какова? Какова? Уходит. Любовь Андреевна. А Леонидов все нет. Что он делает в городе так долго, не понимаю. Ведь все уже кончено там, и менее продано или торги не состоялись.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 Если бы были деньги хоть немного, хоть бы 100 рублей, бросила бы я все. ушла бы подальше, в монастырь бы ушла. Трофимов. Благолепие! Варя, Трофимову. Студенту надо быть умным, мягким тоном со слезами. Какой вы стали некрасивой, Петя, как постарели, Любови Андреевне, уже не плача.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 Яша тоже вошел из гостиной, смотрит на танцы. Яша. Что, дедушка? Фирс. Нездоровится. Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы. А теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции. Да и те не в охотку идут.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 продан сегодня Любовь Андреевна Кому продан? Аня. Не сказал кому, ушёл. Танцуют с Трофимовым, оба уходят в зал. Яша. Это там какой-то старик болтал, чужой. Фирс. А Леонид Андреев ещё нет. Не приехал.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 Лицо такое. Ты не здоров? Шёл бы, знаешь, спать. Фирс. Да. С усмешкой. Я уйду спать, а без меня кто тут подаст, кто распорядится? Один на весь дом. Яша, Любовь Андреевна. Любовь Андреевна, позвольте обратиться к вам с просьбой. Будьте так добры.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 пищик. Позвольте просить вас на вальсиушку прекраснейшая. Любовь Андреевна идет с ним. «Очаровательная! таки сто восемьдесят рубликов я возьму у вас. Возьму. Танцует. «Сто восемьдесят рубликов!» Перешли в зал. Яша тихо напевает. «Поймешь ли ты души моей волненье?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 Фирс. Закротишься ты. Ходит Епиходов. Епиходов. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть, как будто я какое насекомое. Вздыхает. Эх, жизнь, Дуняша. Что вам угодно? Епиходов. Несомненно, может вы и правы. Вздыхает.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 А теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю. Играет веером. И пеходов. У меня несчастье каждый день, и я позволю себе так выразиться, только улыбаюсь, даже смеюсь. Ходит из залы Варя. Варя. Ты все еще не ушёл, Семён? Какой же ты право неуважительный человек. Дуняша,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 Не стоит благодарности. Отходит, потом оглядывается и спрашивает мягко: "Я вас не ушибла?" Лопахин: "Нет, ничего". Шишка, однако, вскочит а громадная. Голоса в зале: "Лопахин приехал, Ермолай Алексеевич", пищик. "Видом видать, слыхом слыхать". Целуется с Лопахиным.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 Я 55. Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти. Ну, кончилось. Сверх долго я надавал 90. Осталось за мной. Вишнёвый сад теперь мой. Мой. Кто Боже мой, Господи. Вишневый сад мой. Скажите мне, что я пьян, не в своем уме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 Играй отчетливо. Пускай все, как я желаю. С иронией. Идет новый помещик, владелец вишнёвого сада. Толкнул нечаянно столик, едва не опрокинул канделябры. За все могу заплатить. Уходит с В зале и гостиной нет никого, кроме Любови Андреевны, которая сидит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 Пойдём, милая, пойдём. Занавес.